Эпизод 6: Неделю Алькинур провел на цепи, не выходя из комнаты за решеткой. Грэм ненадолго приходил к нему трижды в день. Приносил еду, воду и давал новое задание до следующей кормёжки. Чаще всего Алькинур просто неподвижно стоял на коленях лицом к стенке. Ему было совсем нечем заняться, кроме как думать, и вспоминать. А это оказалось хуже всего. Лучше б старик избивал его каждый день. Время от рассвета до заката в тишине и неподвижности тянулось бесконечно. И Алькинур волей-неволей всё возвращался мысленно к словам Грэма о нём и Тьяру. Вспоминалось детство, совместные с Кондором приключения и их последствия. Он действительно всегда думал только о себе. Так научил отец. И Нур запомнил на всю жизнь. Главное — то, что нужно ему. Люди важны только в той степени, в которой полезны. И к Тяру он всегда относился так же. Просто использовал. И в детстве, и потом, когда заманил в ловушку и посадил в клетку. А ведь он и правда всегда за меня заступался. Даже под угрозой казни не обозлился, а предложил вылечить. И чем же я ему отплатил? Решил сделать безвольным рабом до гроба, чтобы и дальше использовать его возможности. Я действительно всегда думал лишь о своей выгоде. Как сделать так, чтобы Терри как можно лучше послужил мне? Я не видел в нем не только брата, но даже просто человека. Только полезное мне орудие. Даже клетки менял исключительно для того, чтобы в итоге получить от Морега побольше. Я ведь изначально планировал привести к нему сына. А как бы стал обучать наследника измученный, озлобленный, одетый в рубище пленник. Алькинор дни напролет стоял, глядя в стену и не смея пошевелиться. Перед его глазами сами собой возникали картины из прошлого, которые приходилось осмысливать. Но я же Верховный Шах, потомок богов. Только моя жизнь и моя воля имеют значение. Атьяро его род не менее древний. Он такой же повелитель своих земель. А если бы он так же относился ко мне, как я к нему? И представить невозможно. Даже сейчас я бы на его месте давно казнил обидчика. Или придумал, что похуже. Я отдал его жаждущему месте Салиму, разрешив тому делать с пленником, что пожелает. Лишь бы не попортил морду и шкуру. А он велел Грэму быть со мной помягче. В голове не укладывается. Он что, блаженный? Слабоумный? Нет, конечно. Но как можно так жить? Я не могу понять. Дни в тишине все тянулись и тянулись без конца. Ал пытался на что-то отвлечься. Думать о книгах, семье, море. Но мысли его все равно возвращались к Тьяру. И он снова и снова пытался его понять. И никак не мог. Хотелось выйти в голос. Под конец недели Алькинор уже с радостью кидался на середину комнаты, заслышав стук засова. Он был почти счастлив хоть ненадолго увидеть старика, взять еду из его рук и услышать очередное хмурое повеление. Что угодно, только не доводящее до безумия мысли. Придя на рассвете, Грэм подошел к застывшему на коленях Алу, Посмотрел на его безмятежную улыбку и блуждающий взгляд. Хмуро покачал головой. «Эво что? Да он так тут с ума сойдёт. Ещё чего не хватало». Я грел пленника хлыстом по спине. Тот вздрогнул и злобно глянул, оскалив зубы. Грэм усмехнулся. «Вот так-то!» Хватит лодорничать. Сегодня начнёшь работать. Нечего даром хлеб жевать. Будешь приносить людям пользу. Хоть какую-то. Руки опусти, держи, не кап. Отныне носишь его, снимая только в купальне. Встал? Сейчас уберу цепь. Всё. Пошел вперед. Старик не шутил. И нисколько не преувеличивал, когда говорил, что Алькинур приползет за решетку на ночевку. Так оно и получилось. Вначале шах поступил в подчинение к банщикам. Всё утро, под их строгим присмотром, собирая на каждом шагу весьма ощутимые тычки, пинки и подзатыльники, он мыл отхожие места, чистил огромные чаны, таскал дрова и топил печи. Потом его покормили и дали час посидеть у стены купальни в качестве отдыха. Затем Алькинура заставили надеть клятый никап, и произошло совсем немыслимое. Явились еще десять стариков-браскийцев. «Поклонись заслуженным ветеранам Брагеро», — приказал Грэм, толкая Шаха в спину. «Они славно потрудились в жизни. Каждый день» не занятая в караулах команда, будет приходить сюда, а ты должен помочь всех их вымыть. Ясно? Со всем уважением и почтением. Я встану за твоей спиной, и за всякую небрежность тут же получишь хлыста». Когда это унижение закончилось, избитого Алькинора самого взяли в оборот банщики. Вымыли, не жалея сил. И приодели в чистое рубище. Наконец-то разрешили посидеть у стены. Дали поесть. Не успел нур хоть немного отдохнуть, как подошел Грэм и снова кинул в него никабом. «Закройся и пойдем наверх. Тебя уже ждут». На втором этаже обнаружилось еще одно нововведение. Там, в одной из комнат, Оборудовали больничную палату. На трех кроватях валялись какие-то полудохлые бродяги, а возле окна стоял тощий, по самые глаза замотанный лесамом коротышка. Грэм шагнул вперед и поклонился ему, сказав. «Вот, уважаемый Миклош, привел вам раба в помощь. Только вы уж не в защите, господин лекарь, он совсем бестолковый». Ничего не знает и не умеет. Но зато сильный, что твой бык. Так что вы гоняйте его, не жалейте. Бугай все сделает. Прибраться там, полы надраить, воды принести. Кого поднять, подмыть, аль переодеть нужно будет. А то, может, и еще чего. По своей части там доверите. Вы так прикажите. А ежели он бестолочь такая... Чего испоганит Альза Ерепеница, так я живо хлыстом проучу. «Хава-со, — отозвался коротышка странным голосом. «Так и сделаем. Будем работать — будет цел. Будет валон считать и нос волотить — Приведешь мне другого раба. А этого — обратно к банщикам. Или еще куда похуже. Мне лентяи не нужны». «Истину говорите, господин Миклош. Так и сделаю. А сейчас чего прикажете?» «Пусть принесет воды и всё тут хорошенько вымоет. Дальше посмотрим». Распорядился тот, испытывающий, глядя на Алькинура. «Если не совсем бестолковый, поможет мне с перевязками. А нет, так пусть камни во дворе таскает, раз ни на что больше не годен». Грэм кивнул и потащил Алькинура туда, где стояло ведро с тряпкой. Ко времени ужина Шах действительно, чуть не ползком, добрался до клетки. Грэм оставил ему блюдо с едой, посадил на цепь и, наконец-то, разрешил отдохнуть. До рассвета. Неделю назад. Один из диких островов до Авгара. «Вот твоя награда. Завяжи им пасть льва, а потом носи с честью. Поздравляю, Грэм. Ты теперь охотник», — провозгласил Тьяру. В руки броскийца лёг широкий длинный красный пояс. Стоявшие вокруг бывалые охотники во главе с салимом и поймавшие первого льва двадцать ветеранов Браску подняли одобрительный шум и свист. Грэм поцеловал пояс и связал им челюсти, висящего на шесте с петлей зверя. «Благодарю вас, Рэй. Для меня честь служить вам». Тьяру поднял вставшего на колени слугу и крепко обнял, сказав, «Пойдём, мой шатер Грэм. А вас, друзья мои, прошу за праздничные столы. Там уже все готово. Поздравляю с первой добычей». Когда все разошлись, Тьяру и Грэм остались вдвоем. «Садись напротив», — пригласил Рэй. «Угощайся. Сегодня твой праздник. И нам нужно серьезно поговорить». «Слушаю, господин мой», — тут же насторожился Грэм. «Ты ешь и слушай». Тьяру протянул слуге блюдо с закусками. Тот кивнул и начал есть. «Так вот». Прошел уже почти месяц, как Алькинур оказался в клетке. Скоро я переведу его в вольер, и ему понадобится новый смотритель». Грэм насторожился еще больше и отложил в сторону лепешку с мясной начинкой. «Да», — тихо сказал Тьяру, — «ты все правильно понял. Я хочу попросить тебя взять это на себя». «Что скажешь?» «Я выполню любой ваш приказ». «Господин мой», — также тихо ответил Грэм. «Я знаю», — Тьяро виновато улыбнулся. «Но что ты думаешь? Хочешь ли получить власть над алом на три месяца?» «Чего я хочу?» — Грэм сжал кулаки и сверкнул глазами. «Я хотел бы прирезать его. Еще тогда, когда он измывался над вами в детстве. Вот чего бы я хотел». «Зачем вы меня спрашиваете?» «Именно за тем, чтобы услышать ответ. Именно за этим. Я прошу тебя забыть о месте. Алькинур, несмотря ни на что, мне как брат. Других братьев у меня нет и не будет. Можешь думать, что он тяжко болен и нуждается в длительном лечении. И тут мне нужна твоя помощь. Никто не сделает это лучше тебя». Они замолчали. Грэм сосредоточенно расправился с лепёшкой. Потом все же сказал. «Я выполню любой ваш приказ, чего бы мне то ни стоило. Как вам удалось усмирить его? Что-то я не приметил второй алой пряди в его гриве. Он принес другую страшную клятву. Слезами матери?» — догадался Грэм. «Так значит, это правда?» А салим говорил, что только сказки. «Хорошо, что ты об этом знаешь, старина. Теперь ты понимаешь, что стоит на кону. Он терпит все ради своих детей. Будь с ним помягче. Договорились?» Грэм тяжело вздохнул и покачал головой. «Да, господин мой. Ради вас я все сделаю. Чего вы хотите от него добиться?» Тиара тоже вздохнул. Чтоб стало правдой то, что написано у него на спине. Когда первое потрясение от свалившейся ежедневной работы прошло, Алькинур начал потихоньку втягиваться и понимать, что от него хотят. На самом деле Грэм не требовал больше, чем шах мог сделать. Телесно Алькинур не так уж уставал. Гораздо больше сил отнимала необходимость прислуживать. Старые вояки, какие-то невесть, откуда взявшиеся, больные бродяги. Те, на кого он раньше даже не посмотрел бы. Теперь он оказался их рабом. Должен был служить им и делать это хорошо. Тут уж Кондоров старик спуску не давал. Первые две недели Алькинур бесился и никак не мог смириться с этим. Но хлыст и время сделали свое дело. Постепенно шах перестал воспринимать происходящее как унижение и просто втянулся в работу. Ох, как хорошо, сынок! Вот там еще по три спинку мне, пожалуйста. Вот спасибо тебе. Знаешь, здесь совсем другая погода, не как в Брагеро. У меня бывает к вечеру поясницу так и ломит. А ты пройдёшься по спине, и все проходит. Спасибо тебе, сынок. Потрясённый Алькинур поклонился и на негнущихся ногах пошел к следующему воину, пытаясь осознать то, что услышал. «Сынок?» Он назвал меня сынок. «Кто я для них? Раб? Прислуга?» «Нет. В их голосах нет желания унизить. Они искренне благодарны мне за помощь. Сынок. А ведь он мог бы быть мне отцом по возрасту. Он такой же человек, как и я. Как и мой отец. У него, наверное, тоже есть семья, дети, сын. Почему я раньше никогда не думал об этом?» Грэм, как всегда вечером, поставил на пол блюдо с едой, закрепил цепь на ошейнике Алькинура и вышел за решетку, но не покинул комнату, а сел в кресло. Шах управился с ужином, завязал никап и отставил блюдо, но ложиться на шкуры не спешил. Он ждал, что скажет старик. «Я хочу поговорить с тобой», — произнес тот наконец. «Сядь удобно и открой лицо». Алькинур придвинулся спиной к стене и сбросил душившую его днем и ночью тряпку. Вопросительно глянул на старика. Тот сидел молча. Затем начал. «Ты уж тут давненько. Расскажи, что чувствуешь. Что думаешь обо всём, что здесь творится? Приказываю отвечать правду. Говори». Алькинор опустил голову. Вот уж кому он не собирался открывать душу, так это клятому старику. Но больше было некому. А поговорить очень хотелось. Он молчал уже второй месяц. И просто уже не мог носить все в себе. «Что ты хочешь услышать?» Спросил Алькинур и не узнал свой голос. Он стал хриплым и каким-то надтреснутым. «А что ты мне хочешь сказать?» — ответил вопросом старик. «Я слушаю. Говори. Но только правду». «Хочешь правду?» Глаза шаха сверкнули недобрым огнем. «Я тебя ненавижу. И с удовольствием кинул бы львам, а потом посмотрел бы, как они с тобой разделаются. Ты не человек. Ты злобный цепной пес. «Ничтожный раб своего господина!» Грэм почему-то не рассердился, а лишь устало улыбнулся. «Ты так думаешь? Думаешь, я служу Рею из-за страха?» «Конечно!» — зло кинул аркинур «Как же иначе?» «По-другому не бывает. Власть всегда держится на страхе. Иначе ты не ходил бы с хлыстом». «А с тобой пока мест без хвоста никак», — усмехнулся старик. «Не дорос ты ещё до добрых-то слов. Понимаешь, между людьми есть чувства, и они со временем меняются. Вначале держатся, как ты сказал, только на страхе. Раб покоряется хозяину от страха получить нагоняй, как ты, например». «Ты, если б не боялся боли, так до сих пор дурил бы». Алькинур фыркнул, а старик продолжил. А после раб начинает понимать, что есть не только хлыст. Что от господина можно увидеть и что-то доброе. Получить награду. И начинает служить уж не от страха, а от желания обладать какими-то благами. Господин то видит. И поощряет слугу. Это уже другое. Старик опять помолчал. Так долго, что Алькинура решил, что тот закончил. Но нет. «Однако ж, и то не главное», — произнёс наконец Грэм. «Понимаешь, есть такая штуковина. Любовь называется. Это когда ты делаешь что-то не потому, что боишься схлопотать по хребту». Или желаешь награды. А потому что хочешь, чтоб дорогому человеку стало хорошо. Как сын для отца. Или отец для сына. Или брат для брата. Чуешь, о чем толкую? Алькинур тоже долго молчал. Потом тихо ответил. Да. Хочешь сказать, что Кондор для тебя как сын? Старик кивнул. «Ты верно понял. Я знаю Рейнита с тех пор, когда он только заговорил. Вначале я просто служил у Рея Гларгаса по разным там тайным поручениям. А потом он доверил мне безопасность сына. Кондор вырос на моих руках. Я знаю его как себя и готов отдать за него жизнь». «Он знает об этом?» «Конечно», — подтвердил старик. «Рэй никогда не будет сыпать любезностями в мой адрес. Всегда останется моим господином. Но я знаю, что я ему не чужой, и он тоже рискнет за меня жизнью». «Ты так уверен?» — с усмешкой спросил Алькинур. «Так уж было», — отрезал Грэм, вставая. «Хватит разговоров. Никап можешь надеть завтра с рассветом. Отдыхай. В следующий раз старик сел вечером в кресло только через неделю. Алькинур уже догадался, что дальше последует, и радовался предстоящей беседе. А особенно возможности сбросить ненавистный Никап. Шах быстро поел, отставил блюдо, и замер в ожидании приказа с завязками на руках. «Давай, скидывай уже», — разрешил Грэм. «Вижу, как тебе не имётся». Алькинур одним движением отшвырнул Никап к стене и с наслаждением вдохнул полной грудью. Старик внимательно наблюдал за ним, затем спросил. «Скажи-ка, чего бы тебе хотелось? Прямо сейчас». «Говори правду». Злость захватила Алькинура. Он дернулся на цепи и крикнул, выплескивая все, что накопилось в душе. «Мне? Хотелось? Это что, такая новая пытка для рабов?» «Думай, как хочешь», — ответил старик спокойно. «Но отвечай только правду. Ты крепко пожалеешь, коль соврешь мне. Говори». Алькинур сложил руки на груди и поджал губы. «Значит, правду. А если я сейчас скажу, что хочу свернуть тебе шею на пару с твоим господином, ты выполнишь мое желание?» «Думаю, что нет». «Хотя... хотя именно сейчас я хочу все таки другого». «Ишь ты!» Старик, повторяя за ним, тоже сложил руки на груди. «Так чего ж ты хочешь?» «Ты не поверишь, Грэм», — усмехнулся Шах. «Я просто хочу спать. И хочу спать не до рассвета, а пока не высплюсь. И спать не на полу, а в кровати. А потом пойти в купальню на пару часов. Не как раб, а как посетитель. А потом вкусно позавтракать под музыку. Прогуляться на свежем воздухе. А потом, потом оседлать моего урагана и мчаться по пустыне, обгоняя ветер до самого заката солнца. А потом лежать у костра под огромными звёздами, слушать сказки, такие, как рассказывала мне мать. Алькинур замолчал и уткнулся лицом в руки. Потом поднял голову и зло посмотрел на старика, вывернувшего его душу наизнанку. «Что, доволен? Твоя пытка удалась. Можешь доложить хозяину». Но тот лишь усмехнулся. «Рэю незачем о том знать. Он отдал мне тебя с потрохами на три месяца. Я могу делать с тобой все, что захочу. А сейчас я намерен тебя наградить». Алькинор удивленно вскинул брови. «Ты славно трудился всю неделю» объяснил старик. Банщики и лекарь тобой довольны. Мне тоже ни разу не пришлось пускать хлыст в дело. А ребята из Браско так-то вообще на тебя не нахвалятся. Говорят, что у тебя руки добрые. Так что ты заслужил выходной. И завтрашний день проведешь так, как только что рассказал. Грэм вошел в клетку. И впервые за почти два месяца снял с шаха железный ошейник. Затем кинул в руки какой-то тюк. «Вот, держи. Переодевайся и пойдем наверх. Найдем тебе кровать на инту ночь». В мешке оказалась одежда и обувь, какую носили стражники. Алькинур все еще не верил в происходящее. И удивленно посмотрел на старика. «Тебя долго ждать?» «Прикрикнул тот. Или тебе выходной не надо, Бен? Переодевайся быстрее. Дольше возишься, меньше спишь». Алькинур не стал заставлять просить себя дважды. Он тут же сбросил рабские тряпки и с наслаждением оделся почти по-человечески. «Лесам не забудь», — напомнил старик. «Закрой лицо понадёжней. Ну что, готов?» Надеюсь, не нужно напоминать, что ты по-прежнему должен во всем меня слушаться и не делать глупостей. Тогда догоняй. Алькинор открыл глаза и не сразу понял, где находится. В большое открытое окно между легкими занавесями били солнечные лучи и дол свежий ветерок. Шах потянулся всем телом, с наслаждением ощущая под собой мягкую кровать а не шкуры на полу. Всё вспомнил. Сел. Огляделся. За столом в углу комнаты увидел Грэма. «Проснулся, что ли, Соня? Булочки будешь? А чай? Я недавно заварил. Еще горячий. Иди за стол. Можешь есть и пить по-человечески». Соскочив с кровати, Алькинур быстро подсел к старику. С трепетом взял в руки тонкостенную чашку, поднес к лицу и, закрыв глаза, втянул в себя обжигающий горький пряный запах. «И ещё раз. И ещё». Потом медленно открыл глаза, сделал маленький глоток и замер. «Грэм!» — выдохнул он восторженно. «Ты просто кудесник. Кто научил тебя так готовить чай?» Старик как-то очень странно посмотрел на него. Сложил крепкие жилистые руки в замок на стол. Затем ответил. «Его уши в живых-то давно нет. Почитай, уж с полвека. Попался один такой. Налершите. А ты пей. Пей, пока не остыло. И булочки ешь. Потом одевайся и пойдем в купальню. Нас уже ждут». Банчики из Нордана мыли Алькинура каждый день. Однако то была скорее пытка, чем удовольствие. Шах опасался снова попасть к ним в руки. Но старик только посмеивался, видя его нерешительность. «Проходи, не боись. Сегодня ты здесь гость. А эти парни очень хорошо свое дело знают. Останешься доволен». Так и случилось. Через два часа, проведенных в купальне гостям, Алькинур почувствовал, будто родился заново. «Грэм», — попросил он неожиданно сам для себя, — «разреши мне их поблагодарить. Они все сделали просто чудесно». Выйдя во дворик, старик обернулся к идущему следам Алькинуру. «А теперь ступай рядом со мной». «Не отставай. Ни на что не отвлекайся. Мы пройдем через сад, потом через дворец и отправимся в город». Тот запнулся на ровном месте и чуть не упал от изумления. «В город? Ты поведешь меня в город?» Старик с усмешкой подхватил Алла под локоть и поправил на нем сбившийся лесам. «А ты что-то имеешь против? Тогда не отставай». Иначе всего не успеем. Вскоре Алькинор и Грэм уже сидели на мягких подушках у низкого столика, заставленного всевозможными яствами и напитками. Вдруг раздалась нежная, очень красивая мелодия. Старик поднял руку. «Вот почему мы здесь. В здешней харчевне играет один из лучших мастеров Дутара. Такого даже во дворцах не услышишь». Откинувшись на подошке, Алькинур закрыл глаза. Музыка действительно зачаровывала. Она дарила покой и одновременно звала туда, где нет горя и слез, где живут лишь радость и любовь. Грэм тронул его за руку. «Поешь, а то все остынет». Пройдя на ощупь несколько поворотов, Алькинур спросил, «Можно уже посмотреть? Я давно по запаху понял, где мы. Это какая-то конюшня». «С тобой неинтересно», — отозвался старик. «Но мы уж на месте. Смотри». Алькинор открыл глаза и чуть не сел на землю. Перед ним, чуть прядая ушами и выгибая длинную изящную шею, стоял его бесценный чёрный хардкордец. «Мой конь?» «Откуда он тут взялся?» «Я что, могу его оседлать? Прямо сейчас?» Старик рассмеялся. «Можешь. Мы ж затем сюда и пришли». Когда они выехали за пределы столицы, Грэм послал коня в галоп, крикнув на ходу. «Догоняй! До тех барханов и обратно!» Еще посмотрим, кто будет догонять!» С жаром крикнул Алькинур в ответ. «Вперёд, ураган!» Грэм подбросил хворост в костер и посмотрел на Алькинура. Тот лежал возле огня и невидящим взглядом смотрел куда-то вверх на звёздное небо. «Что, не понравилась моя сказка?» — спросил старик. Алькинур долго не отвечал, потом повернулся, И тихо сказал. «Понравилось. Как такое чудо может не понравиться? Весь сегодняшний день был чудом. Спасибо тебе, Грэм, за него. Даже когда жил во дворце, я не был так счастлив, как сегодня». Шах сел и пошевелил огонь. «Только… Только каково мне будет сейчас возвращаться в клетку? Снова стать рабом с цепью на шее?» Я попался в свою же ловушку. Терри смог тогда устоять перед искушениями в особняке. А я сам себе вырыл яму. Это ведь больше никогда не повторится!» В огонь полетела горсть песка. Алькинор с горечью отвернулся от костра. «Почему же не повторится?» Удивился Грэм. «Ты что, собрался бунтовать всю неделю?» «Нет». Тогда отчего же не дать тебе выходные? Давай условимся так. Ты пять дней старательно работаешь, помогаешь людям от всей души, а в шестой я исполняю твои желания. Насколько смогу, конечно. Идёт? Быстро обернувшись, Алькинур недоверчиво посмотрел на Грэма. «В самом деле? Не обманешь?» «В самом деле...» серьезно подтвердил старик чем бы ты хотел заняться в следующей выходной чего б хотел делать совсем что захочу как это я не знаю растерялся алькинур то о чем я не смел даже мечтать многие годы уже произошло сегодня а еще мне надо подумать подумай Согласился Грэм. У тебя есть время подумать. И несколько выходных впереди. А теперь давай гасить костер и возвращаться, пока не закрыли ворота. Завтра подъем на рассвете. Так это вы здесь хотели поймать русалок? Да, Грэм. Вот в этой бухте. Здесь под скалой мы и сидели яру играл на гитаре и пел какую-то вашу балладу, а я держал сеть. Потом я, видимо, уснул и свалился прямо сюда, в самую глубину. Алькинур прыгнул с валуна в изумрудную бездну, и тени воспоминаний сразу окружили его. С каждым мощным грибком он погружался всё глубже в омут и в свое прошлое. Камень, глубина, тревога. Тени. Слабость. Чей-то хвост. Темнота. Через несколько минут он вынырнул и снова забрался на прибрежный валун. Затем перешел к старику. Туда, где грело солнце. И растянулся на горячей гальке. «Наплавался?» — тут же спросил Грэм. «Может, расскажешь, что все таки у вас тогда произошло?» «Вы ведь молчали точно два ореха, несмотря на наказание». Только рейни утвердил, -то что это он все придумал. «Как же!» — воскликнул Алькинур, приподнимаясь на локтях. «Он придумал. Да он даже не верил, что русалки существуют. Это я знал от матери про здешнее волшебное место. А что тут тогда произошло, я и сам не знаю». Когда я упал с сетью в руках, Кондор вытащил меня. Я очнулся на том берегу. А самого Кондора нигде не было. Только гитара на камнях. И я решился нырнуть. Подплыл сюда, взял камень побольше и ринулся вниз. Но Кондора я так и не нашел. Очнулись мы на том берегу. Он всегда считал, что это я его вытащил. А я не отрицал. «А почему ты прыгнул за ним?» Пронзая Алькинура взглядом, спросил Грэм. «Ты ж плохо нырял, я помню. В чем была твоя выгода?» Алькинур сел и недоуменно посмотрел на старика. «Выгода? При чем тут выгода? Я просто не мог не прыгнуть. Я испугался за него. Я должен был помочь. Я тогда, наверное, вообще ни о чем не думал. Просто прыгнул». «Разве не так поступают братья?» Грэм тут же прищурился и переспросил. «Кто-кто? Братья? Ты что, в самом деле считал Райнито братом? Впрямь мог рискнуть ради него жизнью?» Алькинур отвернулся и сел. Потом все же ответил. «Не верится, да? Я и сам в это уже почти не верю. Столько всего случилось с тех пор». Мы изменились. Грэм тяжко вздохнул, а потом сказал. «Как знать. Вот Рэй до сих пор считает тебя братом. Но как же вы тогда выбрались?» Алькинур долго сидел молча, обхватив колени руками. Потом встал и направился к лодке. Грэм пошел за ним, спрашивая на ходу. Поплывем обратно? Нет?» «Зачем тебе гитара? Хочешь поймать русалку?» «Нет». Алькинур вернулся под скалу, сел на валун и тихо тронул серебряные струны. «Не поймать, Грэм, а поблагодарить. Теперь я знаю, что это такое». Маленькая лодка с косым парусом уплыла из изумрудной бухты на закате солнца. Люди занимались снастями потому совсем не обратили внимания на тихий всплеск позади себя. Грэм, как всегда, пришел на рассвете. «Вот и всё. Три месяца прошло. Хочешь что-то сказать?» Алькинор встал напротив Грэма. «Ответь, пожалуйста, что написано у меня на спине?» Тот покачал головой. «Сам спроси Урея, Захочет, скажет. Еще что-то? Он знает про наши выходные?» «Знает», — ответил Грэм, снимая с шаха ошейник и отбрасывая его в сторону. «Мне ж надо было как-то достать твоего коня и вывести его из города без лишнего шума. Пойдем в купальню. Попрощаешься с парнями. С нынешнего дня...» Все будет по-другому. Они снова встретились в саду у фонтана. Тяру сидел в кресле. Перед ним стояли Алькинур и Грэм. Сними Никап! Приказал Кондор, глядя на шаха. Тот повиновался, увидев блеснувший на солнце череп. Тьяру удивленно поднял брови. Ты обрил его, Грэм? Не ожидал. «Хорошо. Об этом потом. Пусть лучше расскажет, чему научился. Отвечай». «Заботиться о больных», — ровно начал Алькинур, не меняясь в лице. «Оказывать уважение старшим. Работать в купальне. Вставать на рассвете. Что еще тебя интересует?» Тьяро откинулся в кресле, улыбнулся и обратился к Грэму. «Скажи, ты ведь не станешь утверждать, что твой зверь превратился за три месяца в кроткую овечку?» Тот рассмеялся. «Нет, господин мой, не стану. Его зубов еще на всех хватит. Но кое-чего он все ж понял. Что ж, благодарю за службу. Отдыхай, Грэм. Если понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти. А ты следуй за мной». Тьяра встал и привел Алькинура к беседке за серебряной решеткой. «Заходи и закрой за собой засов. Правила не изменились. Ты можешь выйти отсюда, но тогда...» «Помнишь, что будет?» «Вот и отлично. В клетке ты свободен в рамках клятвы. Встречаешь меня на коленях в центре. Обживайся. Сегодня отдыхай. Завтра я приду к тебе и поговорим». «Пока что твоим смотрителем будет Антонио. И чем бы ты хотел заняться?» «Вставай с колен!» Тьяра по-хозяйски вошел в клетку и устроился на кушетке. Алькинур поднялся и сел на шкуры. Криво улыбнулся, затем насмешливо спросил. «Ближайшие два года восемь месяцев? Дай подумать, как там в сказке?» перебрать мешок чечевицы, перемыть всю посуду, посадить 10 розовых кустов и познать самое себя? Я рад, что ты еще можешь шутить. Ответил Тьяру с улыбкой. Давай не будем загадывать так далеко. В ближайшее время. В таком случае... Алькинур огляделся. Раз тут сохранился стол, я думаю, ты не откажешь мне в книгах и бумаге. И... «Что с гитарой?» «В книгах не откажу», — согласился Тьяро. «Скажешь Антонио, что именно тебе будет нужно?» «Гитара в твоем распоряжении. А описывать свою жизнь, на мой взгляд, тебе еще рановато. Вернемся к этому немного позже. Я бы хотел, чтобы ты продолжил ухаживать за больными. Что скажешь? Ты не против?» Алькинур опять криво улыбнулся. «А я что, могу отказаться?» «Но нет, я не против. Даже сам хотел тебя попросить о чем то подобном». «Вот и чудно», — одобрил Тьяро. «Антонио будет водить тебя для этого в вольер. Вот только твое лицо». «Хочешь, чтобы я носил маску?» Почти испуганно крикнул Алькинур. «Маску?» Катьяру задумался, наблюдая, как все сильнее бледнеет шах. Было бы забавно. Кстати, она здесь, в клетке. Кондор еще немного поразмышлял, а потом вынес решение. Но не сейчас. Вначале у тебя должны отрасти волосы, иначе она будет смотреться нелепо. Ты ведь согласен снова обзавестись гривой и бородой? Чудно! «Вот тогда и поговорим про маску. А пока...» «Только не Никап!» Тут же вскинулся Алькинур. «Прошу тебя, это же невыносимо!» «Я знаю!» Веско прервал его Тяро. «Знаю, как никто другой». «Хорошо. Обойдемся ли самым? Будешь всегда носить его вне клетки, кроме купальни». «Спасибо». Через полгода жизни в беседке Тьяро привел к Алькинуру Киндулу. «Приведёшь ко мне кого?» «Киндулу», — спокойно повторил Тьяро. «Мальчика-сироту десяти лет отроду. Я его вчера подобрал на улице по дороге из Кафры. Будет жить во Флигеле с Антонио и другими. А к тебе приходить на несколько часов в день. Согласен?» «И что мне с ним делать?» Удивился Алькинур. Учить! терпеливо пояснил Тьяро, Читать, писать, считать он совсем неграмотный. Говори с ним о жизни. Тебе ведь наверняка хочется с кем-то поговорить. А мальчишка смышленый. Согласен? Давай попробуем. Алькинур неуверенно повел плечами, если он сам не сбежит от меня. И, конечно, Я должен буду закрывать лицо Лисамом на этих встречах. Тьяро улыбнулся и кивнул. «Конечно. Кроме того, скажи, Антонио, во что бы ты хотел одеваться? Не думаю, что пять рубах с тремя кафтанами делали тебя таким уж счастливым. И придумай себе имя. Как-то же ученик должен будет тебя называть. Итак... «Хвалитесь своими успехами!» Тьяро залез с ногами на кушетку и с любопытством посмотрел на востроглазого мальчишку, сидевшего подле Алькинура. «Успехи есть, Рэй. Кенни очень способный. Пусть он сам тебе расскажет». «С удовольствием послушаю». Тьяро поманил к себе найдёныша. «Говори, кени чему ты здесь научился?» Тот встал, поклонился... И бодро затараторил. Я теперь знаю все буквы и умею считать. Хоть до ста, а еще знаю стихи наизусть. Ветер меня научил. Ветер? Удивленно переспросил Тьяро, внимательно посмотрев на одетого зажиточным горожанином шаха. Так зовут твоего наставника? Интересно, почитай мне стихи, Кенни. Мальчишка стал серьезным. Набрал полную грудь воздуха и на одном дыхании выпалил. «Когда играешь судьбами людей, с доски сметая жизни, словно пешки, замри! Пойми, сейчас в руке твоей не кость, а чьи-то судьбы и надежды!» В клетке повисла тишина. Кинни непонимающе смотрел то на пришедшего в беседку заморского владыку, то на своего загадочного учителя. Оба взрослых молчали. Пристально глядя друг на друга. Наконец, Тьяра устал с кушетки и подошел к столу. Перебрал лежавшие там книги, взял одну из них и стал листать. Затем обратился к Алькинуру, как ни в чем не бывало. Значит, ты решил углубить познание в лекарском деле? Так, ветер? Да, Рэй. поддержал тону легкой беседы Алькинур. Сколько можно ходить, как в тумане? Миклош, конечно, кое-что объясняет, но мне интересно узнать подробнее то, чем я занимаюсь. Я никогда не изучал болезни как таковые. Это действительно увлекает. Кстати, я давно хотел тебя спросить. Можно сделать еще две больничных палаты? Я видел незанятые комнаты на втором этаже флигеля. И что, если носить больных в купальню? «Полагаю, многим это пойдет на пользу». «Возможно, возможно». Тьяру стал задумчивым. «Нужно будет только посоветоваться с лекарем, чтобы не навредить». «Так миклош тебя учит? Он не слишком строг?» «Вовсе нет», — просиял Алькинур. «Он, конечно, требовательный. Любит чистоту, порядок, и чтобы все по полочкам на своих местах стояло. Но дело знает». И стал мне доверять. Вначале только до грязной работы допускал. Потом показал, как делать перевязки. А теперь даже лекарство разрешает смешивать. Да-да. Вдруг ехидно усмехнулся Тьяро, кладя книгу на стол. «По лекарствам-то ты у нас специалист знатный. Чего добро пропадать? Можно кинуть в тебя подушкой?» Проворчал Алькинур мрачнее. «Как-нибудь в другой раз», — ответил Тиаро и снова открыто улыбнулся. «А насчет новых палат я распоряжусь и пришлю тебе несколько книг. Начинать обучение лекарству лучше с них». «Благодарю». Аркинур тоже взял себя в руки. «Кстати, Кенни помогает мне с больными. У него очень ловкие руки и зоркий глаз». «Вот как? Кенни, тебе нравится лечить людей?» Снова остановившись возле Алькинура, мальчишка бодро закивал. «Мне нравится помогать учителю. С ним всегда интересно и весело. Я хочу бывать с ним как можно дольше. Не только здесь, в саду, но и когда он приходит в наш Лигель. Сьяра улыбнулся, нагнувшись. Потрепал киндулу по длинным волосам и направился к выходу. У самой двери остановился... Я обернулся. «А что? Раз вы такие молодцы и такая дружная команда, не устроит ли нам с вами маленькое совместное приключение? Что думаете о морской рыбалке с ночевкой на Диком острове? Скажем, завтра». «Кто желает изречь первым?» Начал хозяин до Авгара поднимая увенчанную длинными витыми рогами голову. В его пещере, вокруг Золотого Холма, на котором он возлежал, собрались еще пять драконов. «Позволь спросить, величайший!» — подал голос самый младший из них. От чего ты велел нам говорить с тобой на презренном языке людей?» «Кто привел ко мне неоперившегося птенца?» Рыкнул хозяин, оглядывая собравшихся. «У него еще лава блестит на крыльях! Что птенец делает на Совете Великих?» Лежавший рядом с едва рогатым малышом золотистый дракон поднял шею, а потом коснулся мордой земли. «Прости, величайший, это его первый совет. Он только-только встретил двухсотое лето, И получил подлинное имя. Он единый из наших птенцов, кто уже встал на крыло и готов к битве. Остальные только вышли из скорлупы. «Все воины твоего народа пред тобой!» «О, хозяин мира!» «Я принимаю твою речь», — милостиво сообщил хозяин, опуская морду на лапы. И отвечу вашему птенцу». Вы будете говорить со мной на людском, ибо я так повелел. Негоже звучать истинные речи до полного истребления водных тварей. Я возглашу ваши имена, когда под нами полыхнет людской мир. Не раньше. Посему ныне вы станете говорить так. А я нареку вас по старшинству. «Птенец будет пятый». Все драконы склонили головы в знак согласия. Затем самый старший из них выпрямился, чтобы сказать. «Ты открыл нам, о величайший, что твари сгинули, что мы можем без опаски прилететь к тебе. Мы порвали цепи, но они были, значит и твари никуда не делись». А сейчас ты говоришь, что их еще предстоит истребить. Прошу, прореки нам, как сие возможно. Хозяин чуть шевельнул крыльями. Все так и есть, первый. Ты все правильно изрек. Твари пока есть. Пока что, но их очень мало, посему и цепи ослабли. Я призвал вас к себе, чтобы узнать точно, сколько Морега входит под луной. Только все воины крылатого народа в купе могут создать зерцало истины. Первый опять поднял голову. Ты знаешь, что сия магия потребует почти все наши силы. После того, как глянем в зерцало, мы сможем лишь испускать пламя еще целый год». Хозяин насмешливо фыркнул, выпуская дым из бронзовых ноздрей. «Ты сам себе ответил первый. Силы канут лишь на год. Что есть год? Суть — миг. Зато мы точно будем знать, сколько тварей встанет супротив нас. Мореги не нападут первыми. Они не ответили на разрыв цепей. Значит, не могут». Значит, страшаться. Но я уже позаботился о вас, мой крылатый народ. Я облетел ваши острова, окружив их защитой. Твари, даже если сунутся, не смогут применить силу. Даже не почуют, что ваша магия на время ослабла, а мы узнаем, сколько их, и уничтожим навсегда. Первый. А за ним и другие драконы согласно склонили головы. Хозяин поднялся, раскрыл крылья, и с оглушительным ревом исторг огненный вихрь. За ним то же самое сделали остальные драконы от первого до пятого. Едва последний столб пламени ворвался в общий ураган, тот закрутился с бешеной скоростью, поднялся под самый потолок пещеры и вспыхнул там ярчайшей звездой. Все драконы, не отрывая от нее взгляда, грохнули в один голос. Мы желаем узреть истину. Звезда из рыжей превратилась в Аллую. Хозяин громко спросил. Сколько морегов живет ныне под луной? Драконы взревели, подтверждая слова правителя. Звезда разгоралась все ярче и ярче. Взрыв! Пещера окутала мерцающая мириадами крошечных огней темнота. Затем в ней вспыхнули бирюзовые звезды. Одна большая, и рядом две маленькие. «Их трое!» Торжествуя, провозгласил хозяин мира. «Всего трое. Трое родичей. Сие есть ничто. Они уже мертвы». Даже если б, супротив нас, встало трое взрослых воинов, они бы проиграли. А там двое недорослей, не владеющих своей магией в крови. Это просто пепел. Мы найдем их и сожжем, когда вновь обретем силу.